Незаметно подошли к дому. Галя быстро собрала скромный ужин. Подсел к столу и Терентий Фомич, положив на колени свое ружье. И снова Виталий с наслаждением пил удивительное для горожанина парное молоко. А разговор сам собой все вертелся вокруг недавней потасовки. — Завтра вся деревня загудет, — сказал Терентий Фомич, вздыхая. — Небось и дело поднимут, увидишь. — А зачем дело-то? — испуганно спросила Галя. «Не поднимут», — покачал головой Виталий. «Мое заявление надо, или вот Галина, допустим. А мы не подадим, верно?» Он весело посмотрел на девушку. Та смущенно улыбнулась и кивнула. «Ага, дело еще какое-то». «А надо бы проучить», — не сдавался Терентий Фомич. «В Москве-то, небось, с этим строго? Эх, давно не наезжал». Разговор постепенно и как-то умиротворенно ушел в сторону. Затем Виталию постелили на тахте в маленькой горенке. Терентий Фомич Крехтя снова отправился в обход своих объектов, как он выражался, Галя еще повозилась по хозяйству и тоже затихла. Виталий лежал в темноте и думал, почему все-таки на него напали? Ведь Прошку кто-то подговорил. Он сам сказал, велено. Это вырвалось у него нечаянно, конечно. Так вот, кто же ему мог такое велеть? Прошка знаком с теми москвичами, но их сейчас нет в деревне. Да и вообще они отпадают, они не знают Виталия. Кто же остается? свиридов Больше вроде бы и некому, если не считать какого-то там Леньку, который мог велеть из ревности. Нет, это скорее всего не такой парень, иначе Галя... Да не скажет про него Прошка, Велина. Остается свиридов Он, Виталий, ему, конечно, не понравился, это было видно. Но чем же он вдруг так помешал этому свиридову что тот даже велел напасть на него? Он хочет, чтобы Виталий немедленно убрался из деревни, велит убраться. Почему? Он не поверил Виталию? Нет, был какой-то момент, он поверил. Тут что-то другое. Скорее всего, он просто испуган. И испугал его не Виталий. «Москвичи? А может быть, они сами испуганы? Это ведь вполне возможно». «Вполне. Ведь за ними убийство. Даже два. Они ведь не знают, что девушка осталась жива. Значит, им надо срочно скрываться, заметать следы. Они очень нервничают. Во всяком случае, тот водитель, семён Вот в таком состоянии они и приехали к свиридову И, конечно, могли напугать и его. А как же? У них ведь какие-то общие дела? Но как сильно свиридов испугался. И не реальной опасности, а лишь тени, намека на нее, собственного своего предположения. Да, свиридов слабое звено в этой преступной цепочке. Очень слабое. Надо будет подсказать и это албаняну. Дальше... Прошка сказал кому-то из ребят, кажется, тому самому Леньке, а тот уже Гале, что москвичи завтра приедут. Об этом, конечно, знает и свиридов И он не хочет, чтобы Виталий, подозрительный человек из Москвы, видел этих людей. Тут все логично. Что ж, завтра ночью москвичи эти будут взяты. Если, конечно, они те самые москвичи, те убийцы, Семен и Весельчак Дима. Если это они... Только бы это оказались они. Нет, пожалуй, не надо ждать ночи. Их надо брать вечером, как только начнет темнеть. К тому времени они уже крепко выпьют, и дом не будет заперт на ночь. Значит, вечером. Так Виталий и передаст через Пенкина. Пусть готовят группу захвата на 20 часов. Ну, а он, Виталий, будет целый день лежать дома. Он болен. Ребятки во главе с Прошкой перестарались и потому Виталий не может уехать утром, как велено. Что ж, Свиридов должен все равно быть доволен, должен успокоиться, если... Если тут вообще замешан Свиридов. Ведь это пока лишь предположение, это еще предстоит доказать. Так вот, если он замешан, то должен успокоиться, узнав, что болен Виталий, что не выходит и, следовательно, ничего не увидит. Если, если... «Все, если...» На этом строится его Виталия работа. На том, чтобы разгадать других людей, их мысли, желания, планы и поступки. Чтобы обнаружить невидимую цепочку их отношений, знакомств, общих дел, по которой можно будет в конце концов добраться до цели, схватить преступников, порой очень опасных, как сейчас, например. Вот такая у него Виталия работа. В ней надо многое знать, много думать, и часто идти на риск, иногда на прямую опасность. Такая уж работа. На этот раз работа привела его неожиданно сюда, в неведомую ему до сих пор деревушку с ласковым названием Лялюшки, к таким славным людям Терентию Фомичу и Гале. И лежит он сейчас ночью в их доме, и сильно ноет плечо, не дает заснуть. Здорово, однако, Прошка его приложил. Что-то было зажато у него в кулаке, не иначе. «Тихо в доме. И за окном тихо. Далеко где-то лает собака. Вот залаяла другая. Это не Алдан, его густой бас Виталий уже знает. Болит плечо, нельзя даже лечь на этот бок. И, как всегда, в таком случае кажется, что только на этом боку и уснешь. Как уснуть все-таки? Чисто и просто неприятно холодят тело, и подушка удобная, и под одеялом не жарко. Что еще надо?» — Черт возьми! Когда он обращал внимание на все это? — Нет, тут, конечно, нервы. Шалят нервы. И это уже никуда не годится. Надо спать. Надо спать. Надо. Неужели он завтра возьмет все-таки убийцу старика Сиротина и этого подлеца Диму? А ведь кто-то стоит за ними. Этот кто-то послал их на тот завод за кислотой, А вот на комбинат верхнего трикотажа были посланы уже другие люди. К сожалению, их плохо помнят. Прошло много месяцев, пока обнаружилось преступление. А вот на этих двоих вышли быстро. Только старик Сиротин заплатил за это жизнью. Вот такая получилась цена. Потому что другим было плевать на все, и мы сейчас плевать. Впрочем... Нет, так не уснешь. Надо думать о чем-то другом. Виталий стал вспоминать свою партию в шахматы с отцом перед отъездом. Интересная партия. Они рокировались на разных флангах и на перегонки бросились в атаку. А вот потом этот ход чернопольным слоном, явно слабый ход, следовало... Он забыл, как следовало пойти. Кажется... Нет, уж лучше... И, наконец, пришел сон. Проснулся Виталий, когда за окном уже было светло. Он посмотрел на часы. «Восемь. Надо вставать». Он потянулся. За ночь плечо почти прошло, только при каких-то движениях возникала несильная глухая боль, как осторожное напоминание о вчерашнем неприятном происшествии. Виталий прислушался. В доме было тихо. Он поднялся с постели, привычно быстро оделся и вышел в прихожую. В большой комнате на столе лежала записка. «Виталий, я ушла на работу». Буду в перерыв, около двенадцати. Папа спит. Завтрак в кухне на столе. Ешьте. Электрический чайник вскипятите. Привет, Галя. Ну что ж, завтракать так завтракать. Ему все равно спешить было некуда. Нельзя даже высунуться из дома. Галя, конечно, расскажет всем, кто поинтересуется и гостем, что он плохо себя чувствует и лежит. И Виталию оставалось в самом деле только лежать, и, конечно, ждать сигнала от младшего лейтенанта Пенкина. И вот лениво, тягуче потянулось время. Виталий сидел у окна большой комнаты и рассеянно наблюдал за улицей и избами напротив. Перед окном, вдоль невысокого штакетника, торчали голые прутья кустарника, и летом, наверное, улицы вообще не было видно из окна. А сейчас Виталий следил глазами то за проехавшим мотоциклом, то за какими-то женщинами, прошедшими перед окном, потом пробежала гомоня стайка мальчишек в разноцветных нейлоновых курточках, потом снова проехал мотоцикл, за ним еще один. Виталий отметил про себя, как много в деревне мотоциклов.